Глава 52. Апрель 1919. Сусадский, Сальский округ. Области войска Донского. В бою под Сусадским Матвеев впервые взял страх. Нет, не то уже будто бы вещи предчувствие неотвратимой гибели, которая прохватывает стужей даже самого матерого, неустрашимого бойца, когда он видит падающих рядом односумов, и запаленный конь под ним вдруг спотыкается, не вынесет. То был родившийся за вечность до его появления на свет, до произнесения первого члена раздельного слова звериный страх за весь свой род, за непрерывность своей крови, за потомство перед жизнью, бессмысленный, даже если не сбережешь, но потеряешь всех родных. Десятая армия красных широким фронтом наступала на разлившийся маныч. Леденёв нажимал на Сусадский, имея направление вдоль Дона на Багаевскую, к его, Халзановскому куреню. И точно так же, как и год назад, когда Халзанов ввёл карательную экспедицию к Гремучему, за леденевской жизнью, Асей, отогревшись на солнце, курилась земля — одуряюще сладостно пахло молодой острожалой травой, пресным запахом жирно лоснящегося чернозема. В щемящей голубой, неизмеримой вышине перекликались журавли. И этот их призывный клич, извечное под солнцем пробуждение жизнетворящих сил природы, и были халзанову страшны. В ушах его морозом крепнул голос Леденева. «Ну?» Теперь ты узнал, каково это вся твоя жизнь под моими копытами. Как сердце кровью закипает за своих. Не хочешь? Не надо? Не по-человечески? Больно. А как ты мне? Мне думаешь, не больно?» Умом он понимал, что Леденев, скорее всего, не думает о месте вернее, уже не различает в множестве своих врагов никакого Матвея, что сердце его уже не берет на себя работу ни жалости, ни даже ненависти, ни к кому из казаков в отдельности. Как поршень паровоза живет только задачей неостановимого движения машины. Но это-то и было страшно. Леденев шел на запад, как взломавшийся дон на разливе к Азовскому морю, как первородное, бесчеловеческая сила, которая не знает разницы между истреблением и исключением из истребления хоть одного живого существа. Леденев теперь шел убивать, может быть, не за новый немыслимый мир, не за то, чтобы счастливо жили все люди, а за тем, чтобы, мучаясь, умерли все. Халзанов знал, что Леденев убивает не всех, но не из жалости — а как железная машина, которая движет только целесообразность, а может, просто как ослабшая прибойная волна, которая лишь ударяет тебе в ноги и откатывается, но через время, вырастая, опрокидывается снова. Он помнил, что случилось с Гришкой в прошлом месяце под Жутовым, в позорном бегстве их от Абганерова, где желто-сливочный туман, маскировавший казаков, превратился во взломную воду, и Леденев бригадной контратакой опрокинул четыре казачьих полка. Поминаемый царством небесным, бесследно пропавший Григорий воскрес в гнило-оксайской две недели спустя, как будто раскопавшийся из-под земли, сопрозрачневшим взглядом юродивого, без погоны лампасов, но верхом на своем дончаке, верном черте, только хвост был подрезан. Казаки своим коням хвостов не резали, у красных же, наоборот, все были куцехвостые. О хвосте и поведал Шуряк, мол, всех лошадей, на каких казаки в плен попали, Леденев приказал таким образом метить. Явился казак в свою часть на бесхвостом коне, так, стал быть, побывал в плену у Леденева, за что-то, выходит, помилован, не то по доброте, не то за какие услуги у красных». Ну вот и выбирай, как в сказке про богатыря. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево поедешь, свои могут голову снять. А у самой егонной кобылицы не обрезан, с каким-то детским восхищенным придыханием выпаливал Гришка, как будто это-то и было самым важным. Ух, и далюка, зверь! Сама до тебя зубами кидается, как чует наш казацкий дух. сзади полохнули меня, так все паморки и забили. Кубыть в стременах запутлялся, как жмякнулся, и вот притащил меня, черт. Глаза открываю — сам он, Леденёв. Ну, тут уж сердце у меня вовзято становилось. Вот она, моя Смертушка, глядит на меня». Сказано ведь, «Смертушка придет, и солнышко умрет». «Хочу ему сказать», — сдавился Гришка смехом, «что я за жененку его не ответчик. Совсем даже наоборот, ее выручить силовался. Кто ж знал, что все так обернется? Ну вот, хочу хоть слово уронить. И не могу, как будто он мне на язык наступил. В аду-то гутарят огонь, сковородки». А холодом приотажник В самых печенках студен становится Тут-то я и взмолился, Заруби, ради Бога, Если нет мне пощады, Разом смерти предай, Хучь не мучь. Гляжу, а он меня к и не угадывает, Что ты, что не ты, все одно Ничего не сказал мне. Постановили нас редком Под сотню пленных, Он леденев и говорит, которые тут бедняцкого роду, которые всю жизнью бык на глаза, а казак на быка работали, с одной рукой пахали, а другой слезы утирали, за что воюете, за чужое добро, за землю, чтоб ее у вас и дальше не было, покуда вас в нее не закопают». Одно ярмо с вас скинули, в другое сами лезете. Да то деревянное было, а энто стальное вовсе ваши головы бычиной отрежет. Но вроде как французская машина, гильотина. Ее заведут, она чик ножом, и голову долой. Вот эткую ярму-машину и надели на вас генералы. Чего они вам обещали? По большому на делу? А кто мужик? Того в казацтво произвести? Ну, отдадут, произведут, на своих же братах-бедняках ездить станете. Свернете шею нашей революции, а дети наши, внуки, уж-то не взбунтуются. И снова брат на брата, и снова реки крови. Крепко сказал, у меня брат и тожник сердце слезми защипало, хотя какой же я бедняк. И далее гутарит, а доживет ли кто из вас до эдакого рая благодать? «Нынче видели смерть? За раз, может, вас и отпущу. Так ведь встренемся, другой раз не избегните. Решайте, казаки, куда вам идти? На убой, как слепая говядина, или за светлую долю всего трудового народа, потому как и вы из него? Ну, кто хочет ко мне?» «Что тут сделалось?» Один, другой выходит, третий, кубыть трава под ветром шелохнулась. Не знаю ты доподлинно, что будет, коль не выйдешь. Кругом-то мертвые лежат. Ну вот кто из страха, а кто как будто и прозрел, поди разбери, что пихнуло. С тобой кричат, веди, отец родной, а офицер те совсем наоборот, не смять подлицы хамы, родину продали. Один под Исаул ему кричит «Стреляй меня, сукин сын!» Недолго упрашивал. Он, Ромка, вот так двумя пальцами сделал кубыть, под Ясаула крест-накрест зачеркнул. Конвой его тех офицеров на месте и поглал. А он и говорит нам всем, которые ему не поклонились. Офицерам, мол, головы режу, а вам, рядовым дуракам, покуда во хвосты. А вот он я перед тобой... Так, стал быть, не брешу. Сам до сих пор поверить не могу. И так и к себя щупаю. На энтом я свете, либо давно уж на том. Коней нам вернул. Политика, брат. С офицерьями, мол, пойдете, рядом ляжете. Через эдакий страх и бегут к нему многие. А кто из казаков не шибко справный, так он для тех на вроде стенки разина. Халзанов наблюдал необъяснимое явление и знал, что это было в Леденеве изначально, как высокая кровь в дончике. Прославленные боевые генералы, как один, заболевали куриной слепотой и маневра, встречаясь с изворотливым умом учившегося лишь в церковной школе мужика. В темном недоумении перед собой лупились на штабные карты, по которым катилась леденевская лава, словно впрямь закипевшим огневым веществом преисподней, вырываясь из самого сердца земли, где не ждешь, не гадаешь, где угодно ему — леденеву, разливаясь, дробясь, собираясь, изгибаясь по руслам извилистых балок, принимая все формы, каким принуждает текучую воду ландшафт, не давая себя уловить, как еще никому не дающийся дикий необъезженный конь, растворяясь в пустынности беспредельных степей, словно впрямь утекая сквозь землю, из которой сторглась. Войсковой атаман — Объявил за него, хоть живого, хоть мертвого, сорок тысяч рублей в золотом исчислении. Золотой этот ком рос вдогон закатящимся снежным. Полк, бригада, дивизия в пять тысяч сабель, пятьдесят тысяч, сто николаевок. Охотников все убавлялось, порубленных, благодарящих Пресвятую Богородицу за чудо своего спасения — и уже не шутили по сотням, когда говорили, да хоть по пуду золото назнать за каждый путь живого веса, один сам Леденев и мог бы явиться к атаману за наградой, неся в руках свою отрезанную голову. С каких еще лет и он, Матвей, и Леденев шли к одному, и вот за Леденевым послушная громада, земля дрожит под тяжестью копыта у Холзанова, Трава, и та не шелохнется под ногами. Под началом Красного, новоизбранного атамана Всевеликого войска Донского, из казаков всех возрастов сформировалась подлинная армия. Станичные дружины вольных казаков, держащиеся за родные курени, были слиты в полки. Начало над дивизиями взяли прославленные генералы и матерые полковники. Под Ясаулы и Харунжии, необычайно вознесенные восстанием, кто облегченно, кто униженно, уступили командование прежним старшим чинам и удовольствовались сотнями и взводами. Вернулась любимая им Халзановым стройность, пронзительная зрячесть движения полков, уже не табунов, а стрел, летящих в цель. Казалось, будь той самой пущенной стрелой — но он, сколько помнил себя на коне, всегда хотел большего, чем проводить чужую красоту, по существу ничем не отличаясь от строевого резвача, бока которого сжимают шинкелями, а губы рвут трензелем. Он говорил себе, что на той войне, как это, противоестественно и даже омерзительно смешно хотеть себе силы и власти. Зачем такая власть? не просто приказывать сотням и тысячам идти на смерть и убивать людей в бою, таких же русских казаков, а казнить всех подряд, кто хоть тоненькой ниточкой крови привязан к врагу, хоть старик, хоть дитя, хоть брюхатая баба. Но он не мог отделаться от чувства, что в нем самом есть та же сила, что и в Леденеве, но она в нем сейчас, может быть, навсегда заперта» что он и стал бы всем, что с рождения носит в себе, как зерно, когда бы не решетка чинопочитания, сословных привилегий, и вот уже неотгонимая стучалась в рассудок и вовсе бредовая мысль. Воюй он в красных, весел бы у них, быть может, и не меньше леденева. А во что же он верит тогда? За что убивает людей? За казацкую землю и волю? За старый порядок? А на что ему этот порядок, если сила его пропадает, как неубранный хлеб на корню, как зерно в неуступчивой скудной земле? Так что же выходит, кто даст ему силу, вернее благодатную, щедрую почву, пробиться к себе самому, прорасти, тот ему и хозяин, того и веру примет, хоть в Христа, хоть в жеда комиссара? Так он-то... Матвей и есть настоящий Иуда. Продать своих братьев, отцов, баб, детей, которых большаки корчуют из земли, как сорную траву? Пойти за чужими, за Русью, за красным знаменем голодных, ненавидящих каждого, кто хоть на волос выше их, и с той же твердостью, без колебаний убивать своих? Переводить казацкий род, как ядовитых пауков и крыс. Вот уж воистину, мужик — казачий враг, а казак, какой в красный переметнулся, вовсе не человек. Такого не то, что жалеть, а даже презирать нельзя. За одну только мысль. Леденев от рождения босяк. Кость от кости мужицкой. Для него их бедняцкая правда своя. Следами от казачьей плетки на шкуре запеклась. Да ныне горит, и на страшном суде гореть будет. Кто был ничем, тот все бери, Чего при рождении дадено не было. Так что ж, и ты таков, Халзанов. Ну а Мирон, и он Иуда. Ведь тоже у красных гремит. Позор несмываемый на фамилии рода. Леденев первой шашкой у них, А Мирон первым голосом воззвание пишет И шлет казакам. Ведь как змей такой выворачивает, Что в казаках, как есть они пошли и зародился красный дух из мужицкой руси уходили холопы на дон вот от того и повелась свободная и гордая порода от того и казнили цари воеводы непокорный казачий народ стеньки раз на А за раз жидовские большевики нас идут неволить. опять же москва только красная царь службы и теснил «А эти хотят, чтобы нас вовсе не было», — спорил мысленно с братом Матвей. Провоевавший под началом брата всю германскую, он знал, что Мирон лишен честолюбия, относится к войне как к неизбежности и тяготится даже самой малой властью. Нет, не продался брат, не продал, а отдал красным все свое единоначалье — имущество, землю — Казацкое звание, честь и даже семью, который не может вернуться. То же самое и Леденев. Жену с нерожденным детем пожертвовал красному богу. Гадал ли, что придется? Полмесяца Матвей надеялся, Что выручил Романову любовь, Что Дарья укрыла ее. А потом была встреча с Харунжем Ведерниковым. А знаете, сотник, Отыскали мы все-таки леденевскую бабу. И можете себе представить, где, в Багаевской вашей родной, славно растребушили, теперь уж не доносит красного наследыша. Рванул Матвей шашку, когда пнегришка на плечах в черепки поколол бы Харунжему голову, как грешник свой собственный лоб в запоздалом напрасном уже покаянии. Тогда Матвея взяли под арест. Отсюда спас Яворский свидетелем сказался. Ведерников нанес мол, Матвею оскорбление, затронул часть его жену, а что беглянку у Халзановых нашли, так это потому, что дом их первый на околице. В ту пору бывший дома Алёшка Сутармин, вернувшись в сотню, рассказал, что Дарья защищала беглую, как волчица детеныш Да уж где к бабе, супротив казаков?» Тоже кровь ей пустили, отпихивали, да хотели заарестовать. Ну уж тут набежали соседи, наши не отдадим. Цела, цела, Матвей, не сомневайся, живучая ее натура, как у кошки. Попался ты, дружок. — сказал Халзаново-Еворский. — И брат старший в красных, и сам ты выходит, большевистский агент. — Ну ничего, в твое спасение вовлечены могучие силы. Петр Николаевич тебя помнит по стаходу, как донского героя. Ты только молчи теперь, все вопросы свои задавай про себя, пока с виселищной табуретки не сняли и на землю назад не поставили. Халзанов молчал уже от того, что все менее слышал себя самого. В Большой Орловке и Большой Мартыновке мужиков наделяли землей. По Слободской толоке протянулась странная гряда. Землисто-серыми, расклеванными до малинового сока бураками не то росли с хорошо притоптанной земли, не то лежали десятка четыре моргающих, зрячих, каких-то детских маленьких голов. Избитых членов слободских хревкомов иногороднюю родню их, кумовьев, штыками, дулами винтовок спихивали в яму и, удивительно обыденно, работая лопатами, засыпали по шею. Те валились плашмя, но едва начинали к ним сыпаться первые земляные комки, ужас быть погребенными заживо заставлял их вскочить, выметал и головы на поверхность земли. «Стреляйте, черти, ну, стреляйте, ради Бога, смерти предайте!» Заклинали они, запрокидывая лица к небу и сипата, хватая верховой, утекающий воздух, протягивая черные трясущиеся руки к своим непроницаемым могильщикам и по зверье скребя край траншеи. Кому траншея приходилось не по росту, чересчур уж высокому, тому казаки насыпали сурчины кургашек по шею оттаптывали голову по кругу, как саженец в леваде или врытый в землю столб. И вот уже отоптанные головы лишь немо кричали глазами, все требуя обыкновенной легкой смерти, вымаливая пулю, сабельный удар, и вот уже удавленно синели, распухали разбитые заплаканные лица. Не то что хапнуть воздуха, как вытащенный на сухое карась, но даже моргнуть становилось непосильным трудом. «Земли вам! нате, жрите!» — глумливо приговаривали казаки, отдыхиваясь после гробокопательской работы. Иной раз и мочились на все еще мучительно живые головы, а то и, приспустив портки, присаживались в аккурат над теменем и испражнялись положенным природой отвратительным в своей естественности образом. В иных освобожденных хуторах особенно усердствовали старики, казачьи жены, сестры, матери, насилые свои кишки. Над кем? Над неповинными? Да нет ведь, над всякими. Над теми, кто расстреливал их братьев, мужей, сыновей отцов. Рубил от ключицы до пояса, казня лишь за одни казацкие лампасы, за крестное знаменье которым старики встречали антихристовых слуг. Над теми, кто приказом Дон Ревкома реквизировал коней, всю конскую упряжь, подводы, быков. А как без коня да быка прожить казаку? Вогребал из амбаров и в хлеб. На собственных базах пластались порубленные дети, старики казачки с задранными юбками и бесстыдно раскинутыми, окоченевшими ногами, и испятнанными грязью и кровоподтеками, как белые березы черными отметинами. Сироты, вдовцы, отцы, у которых убили детей, и те, у кого пока никого не убили, полили курени и хаты с запертыми в них хозяевами, давили иссохших старух, Хватали за ноги младельцев и хрестали каменную огорожу так, что из родничков вылетали мозги, и не было конца вот этой чехарде. Месть за кровь, казнь за месть, возмездие за казнь, расплата за возмездие, и новая месть за расплату. Война выхолащивала свою же красоту. Не получалось вытащить себя из чувства собственной неправоты нечистоты, не получалось возвратить себе свой дом целиком, навсегда избавить всех родных от страха смерти. То, за что он, Халзанов, пошел воевать за себя самого, за прирожденную ему казачью силу, неотделимую от строя жизни на Дону, за собственную землю, которую хотели отобрать большевики не только не приблизилась, но даже и херела с каждым днем, как хереют подворье и дом без хозяина, как земля при железной дороге, напитавшись мазутом и угольным духом, ничего уж не может родить. Вдоль шляха, по бурой верблюжьей окраске траве, темнели полузгнившие, завяленные солнцем трупы лошадей, быков, коров, тянулись ослепшими мордами к вершившему над ними Свой дневной поход пылающему солнцу. Тоскующими, мертвенными россыпями, Пророслями смерти посреди бесприютной пустыни Тянулись скелеты с лохмотьями шерсти и черного мяса, Давно уж вымытые до бела дождями рогатые И лошадиные растресканные черепа, Обглоданные ветром реберные дуги, Тележные оси, колеса, вальки — останки беженских обозов, иногородних, и казачьих, катавшихся туда-сюда по беспредельной выжженной степи от маныча до Волги, в зависимости от того, чья сила берет вверх, как если бы под ними, стариками, бабами, детишками, качельной доской ходила земля. Иной раз при взгляде с земли от костра вся степь, казалась, зарешеченной костями, до самой нитки горизонта. Тоску наводило не бегство, не позор поражения, а скорее подчиненность вот этой войны круговому движению времени, сознание того, что как весна сменяет зиму, и летняя трава, отжив свое, ложится под лучащим смерть холодным солнцем осени, так и будут кататься донские полки и все время растущие красные армии по чужим и родимым степям, Где трава поглощает следы лошадиных копыт, И земля со всеядной, одинаковой жадностью Впитывает кровь и этих, и тех. Война эта сожгла понятие родимой стороны, Чужой земли и возвращения домой, Поскольку Родина теперь была повсюду и нигде, Напополам и в перекат, Принадлежащая тебе и красным. Война отменила понятие «пленный», поскольку пленных следовало отпускать домой, гнать, откуда пришли. А они не пришли, а на той же земле родились, и дом их был рядом с твоим, из глаз убрать их не было возможности, разве только под землю. И вот эта неразделимость всего, что вокруг, неизбежность топтать одну степь и дышать одним воздухом, и закипала в людях ненавистью, которую... Не внушали им ни немец с пулеметом и удушливыми газами, ни смуглый мадьярский гусар, ни маленький косой японец, бесконечно далекий от русского речью и обликом. Пока донские части совместно с добровольцами Деникина ломили на царицын, казалось уж бесповоротно очистив от красных весь дон, пока Матвей с багаевцами воевал за сотни верст от собственного дома, он был спокоен за семью. Теперь же, когда в спину накатывала все сминающие Леденев, все чувства в нем были задавлены страхом. Не думал о возмездии, о каре, даже о том, что некая безличная, никак не связанная с Леденевской волей сила ни за что не простит ему его холзановской, как прежде полнокровной, непорушенной жизни, уравняет его с Леденевым, «Со всеми! Не может быть, чтобы у него, Матвея, ничего и никого не отобрали, когда уже у каждого второго что-то отнято, отрезан какой-то кусок. Отец, брат, жена. Он видел другое. Справедливости не существует. Нет ничего такого, перед чем бы мог остановиться, попятиться, смутиться человек, хоть красный, хоть белый». Любой, единожды убивший брата своего, переступает человеческую правду раз и навсегда и ничего уже не может ни убавить, ни прибавить к своему очерствению. Из души уже нечего черпать ни стыда, ни греха, ни даже памяти о матери, о детстве, когда и куренка зарезанного было жалко. Леденев покрывал до восьмидесяти верст за дневной переход. Так и стой тут, на насмерть, на родимой земле. Не за то ли пошел воевать? За курень, за любовь, за детей? Неужели такой страх нагоняет этот красный дракон, что уже и коня под собою не чуешь? Ты-то знаешь, что он, леденев, человек, так же кровь у него течет, как у тебя. Ну а если и смертью своей ничего не изменишь? Одной-то душой Бирюку легко в жизнь играть, орел или решка. Своя жизнь вот под кожей, в теле, попробуй ее отбери. Это надо еще посмотреть, кто из кого быстрее душу вынет. А Дарья с Максимкой одни, без тебя». Он видел, что сделали с Леденевской любовью. И сила кровного родства тянула его из казачьих рядов бросить сотню свою и прямиком скакать к дону, вскинуть сына в седло, унести на тот берег, в заповедную синюю даль, что отсюда представляется недосягаемой для любого врага. Все его односумы богаевцы извелись, извертелись в оглядке на свои курени, истекая такой же тоской и тревогой за них. Тут уж ему, как сотенному командиру, надлежало следить, чтобы никто не сбежал. Не он, Матвей, командовал дивизией, а то бы непременно повернул от Сусадского к югу, словно зверь от норы и детенышей, уводя за собою врагов. И это ощущение бессилия на стыке с абсолютной властью Леденева было мучительно ему как никогда, как чувственный призрак отрезанных ног или рук инвалиду. Мамонтов, конечно, не думал о жизнях богаевских баб и детей, но, опасаясь быть зажатым в узком клине между Доном и Маночем, решил отступать не по берегу, а именно к югу, в бескрайнюю степь, что сделало для Леденева движение к багаевской бессмысленным, и трубным кличем журавлей, сулящим волю, прозвучал для Матвея этот новый приказ».